Времен первой половины восемнадцатого столетия графини и виконты в напудренных париках сжиманно резвятся на зеленом луку с барашками, а рядом под развесистыми ивами пруд с лебедями –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 Щелкаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделённой от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушачьей жизни: лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют в струнный квартет, дерутся на шпагах и так далее. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер. Место столов были расставлены на полу густо опилками, тяжелые дубовые бочки вместо стульев, маленькие бочоночки.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 С наружностью облезла обезьяна неопределенных лет, проходили года, сменялись лакеи в кожных нарукавниках, сменялись поставщики и разводчики пива, сменялись сами хозяева пивной. Но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачки на коленях, Как часу ночью уходил из гамбринуса в сопровождении той же собачки-белочки, едва держась на ногах от выпитого пива.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 сюда изредка заплывали какие то диковины узкие суда под черными просмоленными парусами с грязной тряпкой вместо флага, обогнув мол и чуть-чуть не чиркнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умирая хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной ругани, проклятие угроз к первому попавшему молу, где матросы его, совершенно голые бронзовые маленькие люди, издавая гортанный клекот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса и мгновенно грязные тайнецветные, Судно делалось, как мертвое, и так загадочно темной ночью, не зажигая огня, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу, весную мелкую комсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом уродливую камбалу, осенью макрель, жирную кефалию, устрицы...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 матросов были греческие кофейни, где играли в домино шестьдесят шесть и турецкие кофейни с приборами для курения наргиле и с начлегом сопятачок, были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петалити, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных крокатец и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах с углухими ставнями ютились и горные притоны, в которых что-то бакара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 И без сомнений, если не его имя, то его живое обезьяне лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке и Константинополе, и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта и числа отважных рыбаков.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 Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, и только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посуды за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля-еврейская скорбь, вся закатанная и обвитая печальными цветами национальных мелодий.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 и нежные черноглазой морточки. Ну вот, мало-помалу набиралась публика. Приходил аккомпаниатор, покончивший какой-нибудь сторонний дневное занятие у портного лечесовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и, наконец, зажигали все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу «Майский барат! Эйнсвейдрей!» и начинал бурный марш.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 В нравах этого соведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем втроем, так уставляют стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видать собеседника, как в стеклянном зеленом лесу.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 знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и твердыми движениями. «Саш, страдательную! Убла!» — просить лекал. «Убла творим!» «Сейчас, сейчас!» — твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача, без звука, опуская в боковой карман серебряную монету. «Сейчас, сейчас!» «Сашка, это же подлость!» Я деньги дал, уже двадцать раз прошу, в Одессу морем я плыла. Сейчас, сейчас. Сашка Соловья, Сашка Марусю, зет-зет, Сашка, зет-зет. Сейчас, сейчас. Чабана Рал с другого конца залы, нечеловеческий, какой-то жеребячий голос. И Сашка при общем хогте кричал ему по «Сейчас!». И он играл, без отдыха, все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которую бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпали серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрадой, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части. «Сашенька, милчик, одну кружечку! Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, черт, печенки, селезенки, если тебе говорят!»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 очевидным враждебным голосило уже совсем в разброд вижу я по походке что пестреют штанцы в него волос под шантрета и на рыбах сапоги Гамбринус часто посещали малазиатские греки долголаки которые приплывали в русские порты на рыбные промыслы они тоже заказывали Сашке своей восточной песни состоящей из унылого гнусавого, однообразного воя на двух трех нотах и с мрачными лицами скорее глазами Готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохландские думки, и еврейские свадебные танцы, и многое другое. Однажды зашла в гамбрину с кучкой матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил баслуку, скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот к большому восторгу и потехе завсегдатой в гамбрину сапивная огласилась странными, капризными гор...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 На на веслах, а погода держала подвое, по трое суток в море, пока не выбрасывало куда-нибудь вера за двести в Анапу или в Трапезонт. Каждую зиму пропадало без вести до десятка яликов, и только весной волны прибивали то тут, то там, к чужому берегу, трупы отважных рыбаков. Зато, когда они возвращались с моря благополучно и удачливо, то на суше имя овладевало бешеная жаждой жизней. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном пьяном кутеже. Рыбаки забирались, трактировали еще в какое-нибудь веселое место, вышвыривали всех посторонних гостей, забирали наглухо двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала.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 Хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелые кружки о пол. Сашка играл им их рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как шум моря. И они пели все в один голос... напрягая до последней степени свои здоровые груди и закаленные глотки. Сашка действовал на них, как Орфею, смирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман Баркаса, бородатый, весь обветренный и мужичище, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни «Ах, бедный, бедный я мальчишка, что вродился рыбаком!»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 Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по-прежнему стоянкам в этом порту. Они узнавали его и приветливо искали белые зубы, приветствовали его по-русски. "Здравствуйте, здравствуйте".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 То и самые буйные соседи снимали шатки. Коренастый боцман с регой в ухе, с бородой, растущей точно бахрома из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широколыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть Джигу.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 как удобно танцоров слегка покачивает сбоку на бок Наконец, вот и настоящая буря. Матроса швыряют от борта к борту. Дело становится серьезным. Все наверх! Убирать паруса! По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты. Между тем, как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой! Человек за бортом!» — спускают шлюпку. Танцоры, опустив голову вниз, напружинив мощные голые шеи, гребут, частыми взмахами, то сгибают, то распрямляя спины буря.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 случалось что в гамбрину сидрались и довольно жестоко Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, увольными в запас какого-то крейсера английскими моряками, дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг друга бочонками для сидений. Не к чести русских воинов, надо сказать, что они первые начали скандал, первые же пустили в ход ножи и вытесли англичан из пивной только после полчасового боя, хотя и превосходили их численностью в три раза.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 По меньшей мере раз двадцать вечера заставляли Сашку играть эту героическую пьесу, и неизменно в конце ее махали фуражками, кричали «Ура!», на равнодушных косились недружелюбно, что не всегда бывало добрым предзнаменованием в Гамбринусе. Затем подошли франко-русские торжества. начальник с кислой миной разрешил играть Марсельезу. Ее тоже требовали ежедневно, но уже не так часто, как бурский марш. Причем «Ура!», кричали жиже и шапками совсем не размахивали. Происходило это от того, что с одной стороны не было мотивов для игры сердечных чувств, с другой стороны представители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а с третьей было замечено, что каждый вечер требует Марсельезу и кричат «Ура!» все одни и те же лица. На минутку сделался было модном мотивке куока, и даже какой-то случайный заколобродивший купчик, не снимая еноту и шубу высоких колош и лисий шапки, протанцевал его однажды между бочками. Однако этот негритянский танец был в скорости позабыт. Но вот наступила Великая японская война. Посетители Гамбринуса зажли ускоренную жизнью. На бочонках появились газеты. По вечерам спорили о войне. Самые мирные и простые люди обратились в политиков и стратегов.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 Был навсегда вытеснен песни, которую привезли с собой Блаклавские рыбаки, соленые греки или пиндосы, как их здесь называли. А зачем нас отдали в солдаты, посылают на Дальний Восток? Неужели ж мы в том виноваты, что вышли ростом на лишний вершок? С тех пор в Гамбринусе ничего другого.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 Сорок шесть, Саша подумал. Может быть, сорок девять. Я сирота, прибавил он уныло. Так вы пойдите, объясните, кому следует. Я уже ходил, мадам Иванова уже объяснял. И ну, мне ответили: Пархатый жид, житоская морда, поговори еще, попадешь в клоповник, и дали вот сюда. Вечером новость стала известной всему Гамбринусу,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 Гамбринос опустел и заглох, точно он и без сашки его скрипки. Хозяин пробовал был пригласить в виде приманки квартет бродящих мордолинистов, из которых один, одетый опередочным англичанином с рыжими баками и наклеенным носом в клетчатых панталонах и воротничке выше ушей, исполнялся эстрадой комические куплеты и бесстыдные телодвижения, но квартет не имел ровно никакого успеха.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 В полях Маньчжурии далеко звадил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно: раны бывают сквозные, полоты и рубленые, а бывают и рваные. Себе с победой поздравляю.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 Белочка поднимала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в том буфетчице начинала тихонько подвывать. — Ау! Ау! Ау! Но все обтачивает и смывает время, а мандолинистов сменили балалайшники, балалайшников русско-малороссийский хор, с девицей, и, наконец, прочнее других, утвердился в гамбринусе известный Лёшка гармонист по профессии вор, но решивший вследствие женитьбы искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, надо было терпеть. Дела в гамбринусе шли очень плохо.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 Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в Женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора Лёшка, гармоничный человек самолюбивый и самомнительный, пламился был в амбицию. «Я получаю паденно, и у меня контракт твердило, ну прямо, но ну, его попросту выбросили за дверь».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 — Да ведь это Сашка! Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом. Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие. времени и бедствия так же мало действовали на его наружность, как и на гамбринуса, хранителя и покровителя пивной, но мадам Иванова,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 как следы детских ножек на морском побережье. Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся с упчанными глазами, темно-красный, как очень спелый томат. «Что? Кто здесь хозяин?» — хрипел он. «Подавай, хозяина!» Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой. «Ты хозяин! Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов!» «Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство!» — спокойно сказал Сашка.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 Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались свои тени, страшили собственных мыслей. Город в первый раз ужасом подумал о той клаке, которая глухо ворочалась под его ногами там, внизу, у моря, в которое он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов,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 чайных и ночлежек, утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей радостью и умилённые светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоёванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми участвовали тесную дружбу, И даже не из-за корысти, которая была сомнительна, потому что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо «Идите, все будет безнаказанно». Запретное любопытство, убийство, сладострастие, насилие, власть над чужой жизнью». И по Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяней, чистой еврейской феаномией, Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та не боязнь которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунивых. Но один раз, когда ум, прижатый к стене дома, странился от толпы ураганом лившейся во всю ширю улицы, какой-то каменщик в красной рубахе и белом фартуге замахнулся над ним зубилом и заорал. Жид! бей женов! Кравь! Но кто-то схватил его сзади за руку, стой, чёрт, черт, это же Сашка.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 Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафершантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами в петлице курток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 повелительно обращались с прислугой плевали через плечи незнакомых соседей клали ноги на чужие сиденья выплескивали на пол пива под предлогом что оно не свежее и их никто не трогал все знали что это сыщики и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезглимым любопытством с каким простой народ Смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотько Гундосой, рыжий с перебитым носом гнусавый человек, как говорили, большой физические силы. Прежде вор, потом вышибал в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей. Сашка играл метелицу, вдруг Гундосой подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул «Ген!» «Народный гимн, братцы! В честь обожаемого монарха! Гимн!» «Гимн, гимн!» — загудели мерзавцы в попахах. «Гимн!» — крикнул далее одинокий, неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно. «Никаких гимнов!» «Что?» — озревел Гундусы, «И ты не слушаться?» «Ах, ты жид, вонючий!» Сашка наклонился вперед. Совсем близко к гундосу, и весь сморщивший, держа опущенную скрипку за гриб, спросил «А ты?» «Что я?» «Я жид, вонючий, ну хорошо, а ты?» «Я прославный!» «Прославный? А за сколько?» Весь гамбринус расхохотался, а и белый от злобы вернулся к товарищам «Братцы!» — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи чужие заучные слова. — Братцы, доколе мы будем терпеть над жидов над престолом и святой церковью? Но Сашка, став на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе —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 — Из русского общества. — глупости, там какое-то сухожилие или что? — ответил Сашка беспечно. — Так. Опять все помолчали. — Значит, и чебану теперь конец? — спросил Боцман участливо. «Чабану — Чабану? — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. «А и — Ай, ты! — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. — Чабана! —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 Жалкая, наивная свистулька пела на языке, а, к сожалению, еще непонятным ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего, человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.